С полахах пламени, а их было достаточно. Горел бронетранспортер, два дома, да еще какой-то сараечек, так что начная огла немного отступила, и пожар довольно хорошо освещал местность. Уже были видны фигуры гитлеровских солдат, которые вышли из темноты и теперь прочесывали поселок, надеясь увидеть результаты своего артналета. Мечущиеся по поселку фигуры вдруг резко прекратили беготню и залегли. Оказалось, что с левого фланга начал усердно поливать огнем пулемет. Его трассы были хорошо нам видны, и результаты его работы были не напрасны. Как неожиданно заработал пулемет, так неожиданно он и замолчал. Что произошло, было непонятно. То ли немцы накрыли его огнем, то ли пулеметчик по собственной инициативе замолчал и решил сменить позицию. Но только его огонь оказался немцам не по вкусу. Наконец и мы увидели, как два бронетранспортера выползли на дорогу и не успели немцы выскочить на полотно дороги, как мы их накрыли несколькими снарядами. Тимаковская самоходка огонь не вела, вероятно, с их позиции им их не было видно, а вот Ларченков успел пустить два снаряда. Наконец немцы поняли, что на свет им появляться рискованно и отошли под прикрытие темной ночи. Наш огонь не остался незамеченным. Последовала возмездие. Два снаряда разорвались почти рядом, засыпав нас землей. Сидоренко не замедлил сразу среагировать и дал команду откатиться. Что мы сделали? Выползли снова, левее на скатах высотки с таким расчетом, чтобы видеть противника. С этого рубежа сделали еще несколько выстрелов и снова обогнули высоту, чтобы опять нанести немцам урон. Таким образом мы создавали видимость, что у нас здесь много орудий. Я знаю, что немцы тоже наражен лезть не будут, пока нас здесь маловато. Такая тактика нас устраивала. Со стороны противника огонь, особенно пулеметный, стал интенсивней, но урона он нам не наносил, хотя перемещения бойцов заметно уменьшилось. По количеству летящих трасс можно было предположить. что огонь ведут не менее десятка пулеметов. Значит, фашистов было больше роты. — Вот сволочи! — выругался Сидоренко. — Пулеметов много, огня не жалеют. Теперь нашей пехоте и головы поднять нельзя. Ты смотри, откуда летят трассы, и засекай! — приказал он мне. Я старался не пропустить ни одного места, откуда изрыгался огонь. Самоходка Ларченкова тоже вела огонь. и ребятам удалось накрыть один пулемет, который особенно рьяно поливал наши позиции свинцовым дождем. Разобравшись немного в обстановке, немцы остановили свое продвижение, но огонь не убавили. В свою очередь мы уже сменили несколько позиций, продолжая наносить немцам урон и в живой силе, и в технике. Тимакову удалось засечь орудие, которое немцы замаскировали в декоративном кустарнике украйнего дома. поделился своими данными с нами, открыли огонь почти одновременно и накрыли. Бойцы из пехоты видели, как вывернуло орудие, расчет разбежался, но его настигли огнем немчинавские бойцы. Стала утихать стрельба и потихоньку немцы начали избавлять свой пыл. Уже не видно больше перебегавших от укрытия к укрытию фашистских молотиков. Теперь нам стало слышнее гул боя, шедшего в районе Бюттова. Тяжелые потери. Бой, судя по гулу, был нелегкий как для наших, так и для немцев. Вот почему фашисты так упорно рвались к этому шоссе, ведь по нему они могут перебросить свои части на помощь в Бюттов. Это прямая дорога, и как бы в подтверждение наших рассуждений Неожиданно слева на шоссе показалась колонна немецких машин, укрытых тентами. Нашего огня было явно недостаточно. Сидоренко доложил по радио Немчинову, а он в свою очередь начал добиваться помощи артиллеристов. Но, как говорят, дорога ложка к обеду. Артиллерийский налет на дорогу состоялся с явным опозданием. Нам удалось разбить только два грузовика. Остальные же проскочили в сторону Бюттова. Сидоренко все время корректировал огонь нашего орудия. Иной раз ему плохо удавалось засечь разрыв. Он становился на свое сиденье и, высунувшись по пояс из-за брони, по ТПУ давал корректировку. Иван сноровисто заряжал и бойко докладывал «Осколочным готово!» Я уточнял наводку, вносил коррективы и производил выстрел. Неожиданно в шлемофонах голос Сидоренко замолчал. Я повернул голову в его сторону и увидел, как он начал сползать вдоль борта вниз. Что произошло, я сразу не понял, но, увидав на его левой щеке струйку крови, понял, что произошло несчастье. Иван принял его к себе на руки и каким-то не своим голосом закричал. «Убила! Серафима убила!» В шлемофонах эти слова прозвучали хистошно. От головы до ног проскочила электрическая искра, как будто это меня убило, а не Серафима. Ноги мои стали как налитые свинцом. Что-то подступило к горлу и страшный колючий комок остановил дыхание. Сразу стало тяжело дышать. Я невольно потянулся рукой к воротничку гимнастерки и машинально рванул, отрывая вместе с пуговицами. Перед глазами наплывала пелена. Это сами по себе текли слезы. Сознание того, что Серафима не стала, приходило не сразу, а медленно. Никак не верилось, а вернее не хотелось верить, что смерть унесла самого близкого и дорогого для нас человека. Ты что в своем уме? закричал Яна Ивана. А зачем было кричать? И без того было видно, что человек уже умирает. Пули шлепались об броню, напоминая нам о том, что бой еще не окончен. Но командир был еще жив, хотя в сознание не приходил. Иван держал его на своих коленях, одной рукой придерживал, чтобы он не сползал на днище, а другой старался забинтовать голову. Пуля попала в левую часть головы, выше уха. Точно установить, где рана и ее характер, не представлялось возможным. так как я продолжал ведение огня. Из боя выходить мы не имели права. Сам заряжал себе и сам командовал, сам же корректировал результаты огня. Когда я увидел, что Иван стал накладывать повязку командиру на голову, я понял, что есть какая-то маленькая частица надежды на его спасение. А может, выживет? Надо немедленно отправить в медсамбат. Но из боя не выйдешь. Когда заряжающий... Перевязанного Серафима уложил на днище и окрикнул ему, чтобы он переключился на внешнюю связь. Надо доложить командиру батареи о случившемся. Ответ командира был четким: из боя не выходить, продолжать удерживать занимаемый рубеж, но найти способ отправить командира с санитарами. Сменив позицию, я послал Ивана уточнить, нет ли где поблизости санитаров. Он как кошка выпрыгнул в темноту. и вскоре пришел с двумя бойцами, один из них был санитаром. Осторожно вытащив Серафима из машины, уложили на плащ палатку. Командир был еще жив, и его грудь вздымалась и опускалась, как будто он хотел побольше захватить воздуха. Пришедшие с Иваном бойцы понесли его к санитарной повозке, которая была совсем недалеко за бугром. Иван окрикнул их и махнул, чтобы остановились. Подбежав к командиру, достал у серафима из-за отворота куртки карту и принес мне. В кармане брюк нашел часы, которые были штатным имуществом боевой машины. Посмотрел, сколько времени, и протянул мне, сказав при этом: "Держи, командир". Я глянул на циферблат. Было два часа ночи. Ребята, пришедшие с Иваном, торопили: "Давай, давай быстрее, а то там есть такие, которым каждая минута дорога". Я в последний раз глянул на Серафима Яковлевича, подумав, может выживет командир. Я тогда не знал, что выжить ему было не суждено. По дороге в Меццамбат он скончался. Тяжела была утрата для нашего экипажа. Мы его любили как отца, как самого близкого и дорогого нам человека. В машине сразу стало пусто и неуютно. Не стало с нами человека. который заполнял собой всю нашу боевую машину, он был в каждом из нас. с ним мы чувствовали себя уверенно и знали, что в трудную решающую минуту он всегда найдет правильное решение. кто был сам в таком положении, тот знает, что это такое, какое горькое чувство переживает экипаж. я серотели, это не то слово, это нечто большее. не стало учителя и наставника, а это значит, что надо самим принимать решения. находить правильные пути. Вот, когда я оценил его за то, что он постоянно заставлял нас мыслить и решать задачи, он советовался, анализировал вслух и вносил коррективы именно для того, чтобы в трудную минуту мы смогли заменить его. Нового командира дадут не скоро, да и дадут ли? Свободных офицеров нет, а пополнение ждать не откуда. Значит, правильно поступал Серафим. Заставляя думать за командира, он предвидел это и знал, что самостоятельное мышление в бою необходимо, иначе победить нельзя. Вдруг я услышал в шлемофон, как вызывали нашу машину. Настойчиво повторялся вызов: Клян, Клян, я Клян два. Почему молчите? Тут только до меня дошло, что это позывные самоходки старшего лейтенанта Тимакова, а ведь нам показалось, что в стране Тимаковской машины. полыхнуло пламя, мы подумали, что у них что-то стреслось. Какое счастье, что все благополучно. Я перелез на командирское место и переключился на передачу. Не успел я ответить и переключить на прием, как услышал радостный ответ. Голос Тимакова я узнал сразу. Что у вас? спросил у меня Тимаков. Я коротко доложил о случившемся, о том, что командир отправлен в Мецамбад, и он теперь командир взвода. «Вас понял», — ответил он, и приказал откатиться за высоту, метров пятьдесят в тыл. Мы посоветовались с механиком, который был теперь самым старшим по возрасту, выбрали удобный момент, когда трассы над нашими головами не летели, и начали откатываться. Для того, чтобы умело отойти, надо не меньше сметки и сноровки, чем продвинуться вперед. «Немцы!» Кроме того, что постоянно держали под пулеметным огнем нашу высоту, еще и обильно обстреливали минометами. Правда, там, где мы остановились, разрывов не было, а вот куда предстояло откатить, там то и дело шлепались мины, поэтому мы решили немного переждать. Слева был березняк, и, присмотревшись повнимательней, я пришел к выводу, что наибольшее число мин падает именно туда, Видимо, немцы решили, что там больше всего и сосредоточилось наших бойцов. Но, как потом я убедился, в Березняке никого не было, так что они долбили практически пустое место. Наконец, нам удалось выбрать паузу. Мы развернулись и сделали прыжок метров сто и остановились за холмом. Снова развернулись и подтянулись к гребню высотки из-за обратных скатов. Здесь дорога делала изгиб, И мы оказались здесь раньше всех. Эта дорога выходила к тому шоссе, с которого нас сбили немцы. Рядом с нами оказалось несколько бойцов, которые здесь соорудили себе небольшие окопы и пристроили ручной пулемет на бруствер. Время было уже к утру, бой несколько утих. Овладев шоссе, немцы дальше не смогли продвинуться, да видимо и не решались, потому что своим огнем. И постоянным маневром самоходки мы вводили их в ложное представление о наличии у нас огневых средств. Это, конечно, повлияло на принятие решения немцами лезть дальше или нет. Танки, которые якобы где-то там у них шумели, так и не появились. На участке, куда ушел со стальными самоходками приходька, их тоже не появлялось. Но это еще не говорило о том, что их нет. Возможно, они где-то затаились на случай, если вдруг мы снова попытаемся их вышибить. Вот тогда они и скажут своё слово. А может, у них горючего нет, или ещё какая-то другая причина? Рассуждать, взвешивать, обдумывать и находить правильное решение? Вот, перед такой задачей мы теперь стояли. Время шло к утру. После того, как я доложил Тимакову о том, что выполнил его приказ, то есть отошёл, он пришёл к самоходке сам, а с ним командир пехотного взвода. Командир роты был ранен, и он принял командование ротой. Они с Тимаковым решили обойти наши позиции и своими глазами увидеть, где и как закрепились бойцы, уточнить позиции наших машин. Офицер подал мне руку, назвал свою фамилию, но я не расслышал. Мало того, что у меня звенело в ушах, но еще был надет шлемофон, а снять его я не догадался. Переспросить было неудобно. и я подумал, что в следующий раз узнаю. Поскольку я был наводчиком, то я теперь становился командиром самоходки, и Тимаков позвал меня, чтобы я совместно с ним осмотрел прилегающую к самоходке местность и кто мои соседи из пехоты. Одновременно он хотел уточнить нашу задачу на местности, пока не рассвело и немцы не вели интенсивного огня. Он осмотрел впереди лежащую местность, Насколько это позволяла нам ночная видимость Потом прошел несколько метров вперед Встал на пень, стараясь увидеть больше Но, видимо, поняв, что большего ему не добиться Вернулся к машине и сказал Что место мы выбрали не совсем удачное Потому что с этой точки не видно правой окраины поселка Я постарался ему объяснить Что, мол, мне не надо туда пока смотреть Потому что он там со своей машиной а когда пройдем метров вперед, расширится и сектор наблюдения, а пока достаточно и этого сектора. Подумав что-то, он согласился с моими доводами, потом приказал до утра, если все будет спокойно, никуда не перемещаться, расспросил, как погиб командир машины, и велел мне написать донесение об этом. Донесение я никогда не писал и переспросил, как это сделать. Тут же при нем я написал и передал ему в руки ту бумажку, а сам подумал, почему он спросил, погиб, ведь когда мы его отправляли, он еще был жив. Но возражать не стал. Он достал из-за пазухи фляжку, отвернул пробку, сделал два глотка и передал ее мне, добавив при этом за Серафима, пусть память о нем останется в наших сердцах. Мировой был мужик, отличный офицер. Мы по очереди отпилили из фляжки по несколько глотков. Все молчали. И тут я не выдержал. Слушайте, что мы за него как за мертвого? Ведь это неприлично. Тимохов надел шлемофон и тихо сказал: «Умер Серафим Яковлевич. Не довезли до санбата». И, похлопав меня по плечу, продолжил: «Держи, с командир. Не хотел я тебе говорить, но уж так получилось». Повернувшись к своему спутнику. Он предложил ему пройти на левый фланг, но Сергей так звали этого офицера, решил более подробно ознакомиться здесь с наличием своих бойцов. Тимаков пошел к самоходке Ларченкова.